По радио все з а м е ч е н н ы е фотоаппаратами Блехмана вокруг снаряда на расстоянии в 500 метров от него передавалось на экран центрального поста подлодки. Имея постоянно впереди себя и особенно наверху у поверхности океана два таких разведочных снаряда и несколько резервных,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 Когда Павлик в первый раз очутился в центральном посту управления подлодки, его поразило необыкновенное обилие самых разнообразных и причудливых приборов, аппаратов, механизмов, прикрепленных к круглым стенам, размещенных на щитках, на подставках и тумбах. Круговой экран из молочного стекла шел широкой полосой наверху по стенам и как купол покрывал потолок помещения.